20. В чарку. 28 мая. От Тинжи, 4153 метра, до Рапки, 4508 метров. 17,4 километра. Выспаться мне не удалось. В 4 утра я проснулся от дыхания Чейна Стокса и больше заснуть не сумел. Подобное сбивчивое дыхание типично для высокогорья, хотя обычно оно проходит с акклиматизацией. Вдохи доходят до крещендо, потом несколько циклов они тихие, пока не прекращаются совсем на 20-30 секунд. Затем следует неглубокий вздох другой, а потом человек с силой втягивает в себя воздух и просыпается. Такое состояние не опасно, но определенно докучает. Надо сказать, что лекарство ацетозоламид, продающееся под названием диамокс, полностью устраняет это явление. Но я его обычно не принимаю, предпочитая хранить про запас. Мы покинули идиллическую Тинжи, взобравшись на высоту около 30 метров над лагерем, и оказались в конце старой взлетной полосы ЦРУ. На Земле до сих пор виднелась разметка из треугольников и знаков в форме буквы L Примерно на километр от нас и до Кулы долина была плоская и поросшая травой. Все, видимо, так и называли это место полоса ЦРУ. Ее построили по распоряжению ЦРУ, но так никогда и не использовали. В начале 1960-х годов американцы финансировали и тренировали отряд в 4000 тибетцев, чье назначение было поднимать бунты у границы. Операция «Теневой цитрус» длилась с 1961 по 1974 год и распространялась преимущественно на «Мустанг». Сноска. Ло, «Мустанг», «Монтанг», Королевство Ло-Монтанг, от тибетского Мунтан, плодородная равнина. Бывшее монархическое государство в верховьях реки Калигандок, существовавшее с конца XIV века до 2008 года. Ныне его территория входит в состав Непала и занимает две северные трети района Мустанг, именуемые также Верхний Мустанг. Существовали и другие военные лагеря, и один находился близ Тинджи. В начале 60-х сюда отправили швейцарского инженера, чтобы тот построил простейшую взлётно-посадочную полосу. В книге «Высокие фронтиры» Кеннет Бауэр пишет, что семья, у которой инженер жил в Тинже, отзывалась о нём так. У него было славное радио и хороший револьвер. Двигаясь на юг, мы стали замечать, что из Тинжи выходит стабильный поток людей с яками и пони, и что они идут в ту же сторону, что и мы. Мы решили, что они либо двигаются на высокогорные пастбище, либо идут собирать кардицепс. Обернувшись, я увидел, что Филиппа окружило семейство из восьми дрог-па, да еще вокруг были яки и десяток лошадей. Наружу торчали только голова и плечи Филиппа. же была прекрасна на фоне горного склона. Многие путешественники через несколько километров переходили на другой берег Панзанга, а мы несколько часов шли параллельным курсом. Маршрут по другому берегу Панзанга вел дальше на восток и доходил до перевала в Тхотарп, город в центральном Долпа и большое монастырское поселение. На обоих берегах стояли лагерем несколько семейств кочевников, большинство в традиционных палатках из ячьей шерсти. Вскоре после перерыва на обед, состоявший из сухпайка, мы встретили семейство Дрогпа. которые с радостью остановились поболтать с нами и позволили сфотографировать, как они доят коз. Козы были привязаны друг к другу за рога, одна смотрит в одну сторону, другая — в другую, потом еще одна коза привязывается к предыдущей, так что в результате получается два строя животных, смотрящих друг на друга, связанные по рогам голова к голове, в каждом ряду по 20 коз. Пожилая матриарх ходила вдоль рядов и, складываясь почти вдвое, быстро доила каждую козу. Неподалеку стоял небольшой загон из сложенных друг на друга камней, где блеяли около 30 козлят. Это была их детская. Вскоре долина разделилась надвое, и мы пошли по южному ответвлению вдоль Кихейнг-Халы. Во второй половине дня мы долго и не спеша шли по Петляющей долине, пока не добрались до лагеря на высоте 4500 метров. Погода стояла тихая и солнечная, определенно очень приятная. Палатки поставили в форме полумесяца. С одной стороны стояла столовая палатка, которую починили, отхватив от нее большой кусок, и она сделалась поменьше. 29 мая. От Рапки, 4508 метров, до Чарки, 4321 метр, 20,8 километра. Проснувшись, мы увидели, что за ночь выпало 5 сантиметров снега, и снег продолжал падать. Наша палатка номер 10 протекала, с обеих сторон было мокро. К счастью, спальные мешки и снаряжение не пострадали. Завтрак в такое морозное утро был просто необходим. Впрочем, когда мы свернули лагерь, снег пошел реже, и после часа ходьбы по берегу мы сбросили слой другой одежды. Мы добрались до того места, где нужно было переходить реку. Никакого моста не было. Носильщики принялись скатывать камни в воду, чтобы мы могли перейти по ним. Чандра и Эйт ушли метров на сто вниз по течению поискать брод там. Мне казалось, что я отлично вижу, как пройти. По камням я проскакал, играючи, и на последний перепрыгнул в зрелищном пируэте, издав торжествующий вопль. Но камень неожиданно оказался грязным и скользким. И вот я уже валяюсь на боку в холоднющей воде. Фотоаппарат мой тоже искупался. На берег я выкарабкался под громкое улюлюканье своих товарищей. Вдруг, невероятно, прямо перед собой я увидел дымящийся костерок из ячьего навоза. Вот это удача! Его оставили гореть трое местных охотников за кардицепсом, с которыми шли вчера. Теперь они ушли вперед и, видимо, вчера на этом самом месте останавливались лагерем. Их-то дымящий, вонючий костер я и приветствовал с радостью. А Алаздер, пока шёл по камням, тоже промочил ноги, так что он присоединился ко мне у огня. Мы пошли дальше продолжительным, стабильным маршем по долине, находясь теперь на высоте более 4700 метров. Это явственно чувствовалось. Мы добрались до ложной вершины, отмеченной небольшим туром, и увидели настоящий перевал. Он казался страшно далеко, около двух километров подъема в гору. Наконец мы добрались до Мола, 5030 метров, и там было неуютно ветрено. Мы не стали там задерживаться и спустились вниз поискать укрытие. После мы начали трехчасовой переход в Чарку. Дорогу нам постоянно преграждали расселины, приходилось спускаться в них и потом подниматься по другую сторону. Самой деревни мы еще не видели, Она скрывалась глубоко в долине Пхарбунг-Халы, которая в дальнейшем течет через Дунаи и Пхири. Наконец, перед нами предстал старый, разрушающийся чертен, первый из многих. В итоге мы прошли под арочным чертеном, и перед нами предстал удивительный средневековый городок Чарка. Снелгров эти последние два часа проделал в темноте, помогая спускаться изнурённому носильщику, Впервые оказавшись в этом уникальном месте, он почувствовал себя словно в древней крепости. Он провел в Чарке несколько дней. Позже Снелл -Гроф напишет о ней. «Возможно, причиной тому та первая странная ночь, но для меня Чарка до сих пор не утратила своего очарования. Хотя в деревне грязнее неё я еще никогда не жил». Входной Чортен был украшен на потолке живописью, очень плохо сохранившейся. Стоял он довольно высоко, несколько сотен метров над деревней. Внизу справа возвышался большой современный монастырь, а на том берегу реки виднелись руины Бонсарчхенгомпы с несколькими палатками Дрогпа, разбитыми внутри. Пройдя ряд чертенов всевозможных возрастов и дряхлости, на дальней окраине городка мы увидели второй, более современный арочный чертен. Проходя под ним, мы с радостью увидели роспись намного лучше — Девять мандал на потолке и разнообразные будды на стенах. Но, увы, даже эти росписи уже приходили в упадок. Мы вошли в деревню, и она правда показалась нам похожей на средневековую крепость. Некоторые строения из глины и камня походили на турели, и между ними пролегали очень узкие переулки. Мы прошли немощенными дорогами этой странной деревни и покинули ее через южные ворота. Именно из них в начале фильма Гималаи, высыпают селяне навстречу якам, которые тащат тело сына Тинли. Еще один мост через ручей неподалеку привел нас к группе относительно новых строений. Мы уселись на стульях перед зданием отеля «Карнали», а мальчишки в это время ставили палатки на территории отеля яктхаулагири прямо напротив. Это был не отель в западном смысле этого слова. Здесь, в горах, отелями служили местные традиционные дома. в главной комнате которых можно за небольшую плату согреться, поесть и поспать на скамьях, стоящих по периметру. Когда солнце склонилось к закату, мы отправились в главную комнату отеля Карнали, где в печурке горел ячий навоз. Запах стоял своеобразный, но не неприятный. Как всегда, в комнате было дымно. Владелица отеля, крупная Матрона и ее дочь — Целый день кипятили воду и варили рис и лапшу для небольшого, но стабильного потока клиентов. Дочь, которой было около 20, прекрасно говорила по-английски. Ее звали Цеванг Вангмо и она получила педагогическое образование в Катманду. Она очаровательно улыбалась мне в камеру. С ее разрешения я снимал, как она готовит чай из ячьего масла в большой деревянной маслобойке. Севанг носила традиционную тибетскую одежду: полосатую чубу. из сиреневое расшитое платье. Свои длинные волосы она заплетала в косу и украшала себя серебряными ожерельями и браслетами с коралловыми и бирюзовыми бусинами. Она рассказала, что зимой отель не работает, семейство до весны уезжает в Катманду. Ее сестры живут в городе постоянно. Она хочет найти работу в государственной школе. Там можно рассчитывать на хорошую и раннюю пенсию в 45 лет. Палатку номер 10 мы выбросили, потому что она никуда не годилась. Так что у нас с Гарри теперь была новая палатка номер 5. Она была у самых последних носильщиков, и получили мы ее только к 7 вечера. Поужинали мы в восхитительно традиционной тибетской комнате в карнале. Одна женщина попросила меня осмотреть зуб ее десятилетней дочери. Вооружившись фонариком, я заглянул ребенку в рот. В одном из зубов обнаружилось огромное дупло. однако зуб был молочный, так что скоро он и сам должен выпасть. Девочка ничего не боялась и была вполне удовлетворена парацетамолом, как и мама. Это снова напомнило мне с явственной остротой, что в Долпа нет даже базового здравоохранения. Я положил себе, когда вернусь домой, поискать организации, которые действуют в Долпа, и выяснить, можно ли как-то помочь. Саила с мальчишками снова не подвели. Ужин был отличный, мы согрелись и я с радостью предвкушал свободный день в легендарной чарке, который я потрачу на ее исследование.